Алексей Крученых Известный поэт-футурист Алексей Елисеевич Крученых родился в феврале 1886 года в поселке Оливский Херсонской губернии в семье крестьянина. В 1906 году, по окончании Одесского художественного училища, он некоторое время работал учителем рисования. В 907-м, познакомившись с Давидом Бурлюком, Крученый уехал в Москву. Здесь он сотрудничал как художник в юмористическом журнале «Будильник». Прославился серией шаржей и карикатур на писателей художников и ученых под названием «Вся Москва в карикатурах». В 910-м Крученых принял активное участие в деятельности, возглавляемой Бурлюком, группы Гилея. С 912-го началось его творческое сотрудничество с Велимиром Хлебниковым. Вдвоем они написали и издали поэму «Игра в аду», которую Крученых назвал в своих воспоминаниях иронической, сделанной под лубок издевкой над архаическим чертом. В 913-м В важнейшем году в творческом становлении поэта Крученых принял участие в сборнике «Пощечина общественному вкусу», изданному группой Гилея. Совместно с Маяковским он написал манифест футуристов, где был провозглашен их центральный тезис «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого с парохода современности». В этом же сборнике было опубликовано А стихотворение Крученых — старые щипцы заката заплаты, построенное по изобретенному им принципу мир с конца. Работа в сфере алогичной поэзии привела Крученых к разработке принципов заумной поэзии, зауме, то есть поэзии, написанной на собственном языке, выходящем за пределы логики, разума и состоящей из неведомых слов. Языком Зауми служили, как правило, обрывки слов, окончания, графические и фонетические сочетания. Классическим примером Зауми стало знаменитое стихотворение Крученых «Дыр-бул-щил». В сборнике «Слово как таковое» 13-й год Крученых и Хлебников провозгласили, что слово самоценно независимо от своего смысла и даже может вообще не иметь смысла понятие смысла с лексического уровня перемещается в зауме на уровень фонетики морфологии и даже графики живописцы будет лине писали хлебников и крученых любят пользоваться частями тел разрезами а будет ли они речи творцы разрубленными словами полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями заумный язык этим достигается наибольшая выразительность И этим именно отличается язык стремительной современности, уничтоживший прежний застывший язык. Один за другим «Крученых» выпускает поэтические заумные сборники «Взорваль», 13-й год, «Те Ли 14 14-й год совместно с Хлебниковым и другие. В футуристическом, авангардистском духе написаны и его литературоведческие исследования. «Выпад любви Тургенева» — «Тринадцатый год», «Черт и речи творца» — «Тринадцатый год», «Стихи Маяковского» — «Выпад» — «Четырнадцатый год» и другие. Была поставлена также его аллогическая опера «Победа над солнцем» — «Тринадцатый год» на музыку Матюшина. Образцом звуковой и графической зауми стали сборники крученых «Возробщем» — «Тринадцатый год» и «Утиное гнездышко» дурных слов. 14 год, которые набраны шрифтами разных размеров, стих в них построен на сочетаниях диссонирующих звуков, в произведениях отсутствуют знаки препинания Внутренний кризис и Первая мировая война привели к распаду в 15 году группы Гилея. Спасаясь от мобилизации, Крученых уехал на Кавказ, и работал учителем рисования в женской гимназии города баталпашенска Однако духовно и художественно он по-прежнему был связан с Москвой и Петроградом, наезжая туда во время летнего отпуска. В 16 году вышли его поэтические сборники «Война» и «Вселенская война. Твердый знак». В предисловии к последнему он назвал главной задачей Зауми освобождение твори от ненужных удобств через беспредметность характерный для крученых ологизм особенно ярко проявился в заумной книге шестнадцатый год эстетика футуризма была доведена здесь до предела в девятнадцатом году крученых переехал в баку где работал в местном отделении роста сотрудничал в газетах выпускал поэтические и теоретические сборники в двадцать первом вернулся в москву Маяковский способствовал возвращению Крученых в круг московских поэтов, организовав его вечер в Политехническом музее. В 23-м он вошел в возглавляемую Маяковским постфутуристскую группу «Лев» — «Левый фронт». Активно выступал против упадочной поэзии Есенина. Посвятил критике 12 книг, все в 25-м году. Писал агит пьесы В 28-м вышла последняя книга Крученых — приемы ленинской речи, после чего его произведения существовали только в машинопись. Так были изданы его поэмы Ирониада и Рубиниада, обе в 30 году, книги «Ночные каракули» 32-й, «Арабески из Гоголя» 44 книга «Адских сонетов» 47-й и многие другие. Во время Великой Отечественной войны Крученых сотрудничал в окнах ТАСС. Рекомендация в Союз писателей, данная Эренбургом, буквально спасла тогда поэта от голодной смерти. Старость Крученых была полна материальных лишений. Умер он в июне 1968 года.